глава три о задержании лаборанта института химической физики в москве алексея черноусова в газетах не писали арест жителя эстонии Андреаса суви сотрудничавшего с британской разведкой на развалинах псковского кремля тоже прошел без лишнего шума а вот об аресте актера мосфильма ильи черноусова который вопреки его желанию прошел без участия зверева все же попал на страницы прессы. Фотография Ильи Черноусова была напечатана в «Правде» и еще нескольких центральных газетах. Однако обвиненный в убийстве известного кинорежиссера Качинского и его сподвижников Илья Черноусов не был осужден. На одном из допросов у него случился инфаркт, и, несмотря на все усилия врачей, Черноусов скончался на третий день после своего ареста. Псковская прокуратура в лице Сутягина и Новикова, допрашивая свидетелей и очевидцев четырех убийств, работала безустанно немалую роль в этом деле сыграли показания актера михаила зотова который подтвердил что возле трупа головина в сарае был обнаружен кисет черноусова также зотов сообщил следствию что им были обнаружены ключи от сарая где лежал труп нашелся какой то местный житель который видел мужчину похожего на черноусова на развалинах кремля неподалеку от того места где было обнаружено тело постановщика трюков федора быкова Шахов, который в свое время поведал Звереву, что в день смерти Быкова видел, как тот шел в сторону Кремля и видел мужчину, шедшего следом за ним, сообщил, что узнал в нем Черноусова. Но самым поразительным для Зверева стало то, что Митя Уточкин вдруг вспомнил, что видел, как Черноусов возвращался в фойе общежития в день, когда кто-то подсыпал в пачку ссуды рецен. Одним словом, за каких-то несколько дней... Папка с материалами об убийстве Качинского, Быкова, Головина и Жилины обрела вид увесистого тома, и дело быстро закрыли. Андреев, которому была приписана заслуга в поимке опасного убийцы, пожинал лавры и уже собирался возвращаться в Москву. Зверев же, которому Ткаченко посоветовал больше не вмешиваться, вдруг утратил интерес к этому делу и переключился на поиски пропавшей из квартиры главврача местной больницы «Картины». Спустя неделю после ареста Черноусова, Зверев, который только что дописал очередной отчет и собирался уходить домой, услышал телефонную трель. Он снял трубку. "Павел Васильевич, вы куда-то пропали, и поэтому я решил позвонить вам сам". Зверев узнал голос Камарика и про себя чертыхнулся. Из-за всей этой кутерьмы он совсем забыл о парне и почувствовал себя неловко. "Погоди, что значит куда я пропал?" Это ты куда пропал? Тебе же неделю на работе не было. Вообще-то после того, как я вернул Черноусову его кисет мне было приказано вести наблюдение. Так ты все это время жил в общежитии с нашими киношниками? Ну да. Кесет я вернул в самый последний момент, и уж извините, когда я увидел, что после этого Черноусов пошел кому-то звонить, а потом двинулся к Кремлю, я решил за ним проследить. Вы ничего не подумайте, я не нарушал ваших инструкций, я только наблюдал. Что наблюдал? Наблюдал встречу Черноусова и того мужчины в шляпе, с которым он был возле полуразрушенной башни. Черноусов и этот в шляпе о чем-то спорили. Потом Черноусов вручил собеседнику свой кесет, а потом появились люди в штатском и задержали обоих. Зверев почувствовал, что рука, которой он держит трубку, вспотела. То есть... «Ты видел, как производилось задержание нашего дефектора?» «А что, Чернаусов оказался дефектором?» Игорек хмыкнул. «А ведь я тоже об этом подумал». «Что подумал? Ты хоть знаешь, кто такой дефектор?» «Конечно знаю. Этот человек...» «Стоп!» Зверев не дал ему договорить, устыдившись в душе, что, в отличие от комарика, сам только недавно узнал о значении этого слова. «Ладно, я все понял. Раз ты такой умный, то должен понимать, что о таких вещах болтать не стоит, тем более по телефону. Где ты сейчас?» «Звоню из телефонной будки, той самой, из которой Черноусов звонил тому мужчине в шляпе». Прекрасно понимая, что речь идет о британском шпионе-эстонце Андреасе Суви, Зверев резко сменил тему. «Так значит, все это время ты жил в общежитии и вел наблюдение за киношниками?» «Да». И что ты можешь мне сообщить?» Игорек прокашлялся, Зверев мысленно представил, как стажер в этот момент поправляет очки. «Во-первых, прибыл Славинский и еще трое. Кто такой Славинский?» Зверев, который за эту неделю уже полностью переключился на новое дело, не сразу понял, о ком речь. «Славинский — это режиссер, который приехал с Мосфильма, чтобы продолжить съемки фильма об осаде Пскова. С ним прибыли еще трое. Новый директор. Новый постановщик трюков и брюнетка, который будет играть Гризель Дубатори. Я понял, все это хорошо, но я чертовски устал и собираюсь домой. Приходи завтра на работу, расскажешь все по порядку, чего ты там еще интересного откопал, сказал Зверев и повесил трубку.